Так протекает ночь, а вместе с ней часы их жизни, полные страданий и опасности, но вместе с тем ясны в своей неприложности и простоте. Врожденная чуткостью древних инстинктов она разбита и расчленена на краткие мгновения отдельных впечатлений и поглощающие необходимости непосредственных нужд. Живя одними этими мгновениями и не заглядывая ни в будущее, ни в прошлое, в такие времена только так и можно перебиться. и как-нибудь дотянуть до лучших дней. Свитает наконец, но это означает ли что, что в блеске солнечного дня ожесточится перестрелка и снова заработает машина бессмысленной и нескончаемой военной игры. Хебы сами по себе, как таковые дни теперь лишились имени и назначения. Время потеряло свою ценность. Людям остаётся в страхе ждать, и они действуют, движутся и говорят как заведённые автоматы. Так примерно протекает жизнь обитателей верхних крутых кварталов под градом и на майдане, а внизу в торговом центре и совсем почти нет никого. Изданное в первый день войны приказ повелевал всем лавочникам производить бесперебойную торговлю, якобы для удобства проходивших мимо военных частей, а еще более для убеждения граждан в отсутствие какой-либо опасности и угрозы вторжения неприятеля в город. хотя несмотря на обстрел приказ о том все так же оставался в силе каждый под благовидным предлогом наравил держать свою лавку закрытой большую часть дня если же она как у Павла Яранковича и Алихаджи стояла у самого моста и Каменного хана и непосредственно подвергалась обстрелу то не открывать ее совсем также покинута всеми заперта гостиница Лойки крыша ее пробита снарядом Стены выщерблены осколками шрапнели. Алихаджа всего один-два раза в день спускался вниз со своего крутогорья и проверив всё ли в порядке, точишь же возвращался домой. Лодька со всей семьёй покинула гостиницу в первый день обстрела моста. Они перешли на левый берег Дрины и укрылись в большом, построенном недавно, турецком доме, по самый конёк красной крыши, скрытым зарослями разрошивавшийся сада. Дом этот стоял в Лощине, в стороне от троицкой дороги. Его владелец со всей семьей находился в деревне. Они покидали гостиницу в сумерки, когда обычно было тихо. Из слуг один только верный Милан, закоренелый холостяк и старый Франт, давно лишенные практики вышибалы из стен заведения, оставался по-прежнему с ними. Прочие Челиц, как часто бывает в таких обстоятельствах, разбежалась с первым пушечным залпом, прогремевшим над городом. Переселяющим семейству безговорочно и единолично руководила как водится Лодька. Она определяла, что из самого необходимого и ценного имущества надлежало взять с собой и что оставить, как кому одеться, кто понесёт безногого и слабоумного Деборинова сына, кто повезёт её саму, болезненную и слезливую, и кто возьмёт на себя мину, смертельно перепуганную, расплывшуюся старую деву. Так под покровом душной летней ночи с маленьким Колекой Екой чем из поклажи в тачке, нагруженной узлами и картонками, глодька Цайлер, Дібор и Мина, перешли мост. За 30 лет своего существования гасиница впервые была закрыта на замок и оставлена без всякого присмотра. Погружённая в мрак, повреждённая первыми снарядами, она приобрела печальный вид заброшенных развалин. А обитатели его, едва ступив на мост, さて своей колченогой непривычностью к пешему хождению, а немочные, престарелые и увечные и ожиревшие приняли облик еврейской бедноты, горимых беглецов, что месят пыль больших дорог, скитаясь с незапамятных времён по белому свету. Так перешли они на другой берег и обосновались в большом турецком доме. И тут всё устроила лодька, распорядившаяся обезжинскими пожитками и разместив своих домочадцев. Но когда пришло время лечь ей самой в полупустой чужой комнате, без её привычного хвесища и бумаг, среди которых прожила она жизнь, что-то внутри у неё оборвалось. И в первый раз, с тех пор, как она помнила себя, она сдалась и рухнула без сил. И пустоту покинутого мусульманского жилища огласили наводящий ужас звуки Звуки никогда ни кем до этого не слыханных, не виданных и даже воображений не мыслимых, судорожных, страшных, сдавленных и по мужски глухих рыдания Лотики безудержных и неудержимых. Ее домашние сначала не мели, почти благоговейно прислушиваясь к ним, а после разразились потоками слез, причитаний и стонов. Для ее родных и близких душевный крах тетки Лотики, которая всегда была для них поддержкой, опорой. был ударом более жестоким, чем война и бегство, чем потеря дома и имущества. И когда на утро над землей занялся лучезарный летний день с гомоном птиц, розовыми облаками и обильной росой, он застал вместо пореяжней лодыжки до вчерашнего вечера управлявшие судьбами многочисленные свои родни, свернувшуюся на полу старую дряхлую еврейку, неспособную отныне позаботиться о себе самой. дрожавшую в смертельном испуге и плачущую, как дитя, не умеющее назвать причину своих слёз и страх. И тогда совершилось другое чудо. Цалер, тот самый старый, точный, флегматично сонный Цалер, с молодых лет не отличавшийся характером и самостоятельностью, и покорный, предоставлявший свояченицы руководить собой и всем своим семейством, да и не бывший никогда в действительности молодым, вдруг показал себя истинным главой семьи, наделенным мудростью и предусмотрительностью и волей, достаточными для того, чтобы не только принимать решения, но и проводить их в жизнь. Цайлер заботился о своих, как некогда она успокаивал теперь свою свояченицу и ухаживал за ней, как за больным ребенком. Пользуясь затишьем, он уходил в город и перетаскивал из брошенной гостиницы необходимые вещи, одежду и провизию. Он разыскал где-то врача и привёл его к больной. А врач нашёл у неё тяжёлое нервное расстройство и общий упадок сил и советовал быстрее вывести её отсюда подальше от военных действий. Прописал капли и уехал с транспортным раенах. Цельш договорился с своими властями о подвозе, чтобы на ней перевести семейство сначала в Рогатицу, а затем в Сараево. Над был только по временней с нескольких дней, чтобы Лоська хоть немного оправилась для переезда. Но она лежала пластом, точно параличная, в голос плакала и на своем живописном смешанном наречии лепетала жалкие слова безумного отчаяния, ужаса и отвращения. возле нее ползал по полу увячный Деборин мальчик с любопытством заглядывая в тетки на лицо, извала ее невразумительными и огортанными звуками, которые она так хорошо недавно понимала, а теперь оставляла без ответа. Лотика не принимала пищи и не могла никого видеть. Хоть реальной физической боли, преследуют её кошмары. То с мироломством ловушки, под ней проваливались половицы в полу, и она летела в бесно, надеясь задержаться и спастись только пронзителем собственного виска. То сама себе казалась огромной, невесомой и мощной, с гигантскими ногами и сильными крыльями, подобной страусу, и куда-то бежала одним своим шагом, покрывая расстояние отсюда до Сараева. Под ногами у неё Мелкими плавными плескались реки и моря, хрустели города и сёлы, песком и гравием. Сердце у неё в груди колотится от бега, дыхание стесняется. Она не знает, куда приведёт её и где остановится этот крылатый бег. Но ей надо уйти, спастись от подлой видимости сомкнутых тосок, что разверзаются под человеком с молниеносной быстротой. Позади неё земля, где ей нельзя оставаться. В селении больших городов она переступает как грязной лужи. В них царствует обман. Люди лгут словами и цифрами, пока не запутаются в них. И тогда, сорвав с себя лживую маску, с неуловимой ловкостью фокусника, вопреки прежним заверениям и расчётам, выставляют вперёд орудие пушки, сняв весь откуда взявшихся незнакомых людей с нальтами кровью глазами, с которыми бессмысленно вступать в какие-бы-то не было переговоры, пререкательства и соглашения. И перед их неукротимым натиском она уже не стремительно бегущая испалинская птица, а слабая сломленная убогая старуха, распростертая на жестком полу. А те невесты, откуда взявшиеся люди, роятся тысячами, миллионами, стелятся, колят, душат и сеют всюду и везде уничтожение и смерть без снисхождения и разбора. Один из них нагнулся над ней. Лица она не видит, но чувствует, как жалом своего штыкана щупала он слабинку в разводие между рёбрами, где человек всего мягче. А, -а, -а! спасите, спасите, с исчальным воплем пробуждается лоцзика. И обрывает кисти лёгкое серые шали, укрывавшей её. Нечестный идиотИК, притулившись впять к хустине, впирился в, в неё непонимающим и безучастно любопытствующим взглядом своих больших чёрных глаз. Вбегает мина из соседней комнаты и унимает Лотьку, стирая ей холодный пот солба и поет больную водой, предварительно добавив в нее тщательно отчитанные капли валерианки. А длинный летний день над зеленой долиной кажется бесконечным, заставляя позабыть, что когда-то был рассвет и когда-то наступит мрак. Тепло, но ужары не чувствуется. Дом отзывается топотом шагов. По минутному заходит горожане. Случается соскочит офицер или солдат. Еды, фруктов всем хватает вдосталь. Милон, не прекращая, варит кофе. Поистине всё это могло бы походить на затянувшуюся загородную поездку, если бы не жуткий вой, временами издававшийся лоттикой, и не гул гармофакшего дали залпов, злобным рыком указывающий на ни палатки в мире. Более грозно, нависшее над головами всех и каждого в отдельности чем это представлялось в беспечной необъятности прозрачного дня. А вот что сделала война с гостиницей Лодки и ее обитателями. Заведение газды Павла Ранковича также закрыто. Сам газд Павле на следующий же день после объявления войны, в числе других видных сербских горожан, взят заложником. Часть заложников держали на станции, как гарантию спокойствия и порядка и бесперебойности железнодорожного сообщения. Другую часть вблизи моста, в глубине площадки, в небольшом дощатом бараке, где в базарные дни находились общинные весы и собирались пошлины. Эти отвечали своей головой за целости и сохранность моста. Здесь, на каком-то стуле из кофейня, сидел Гасда Павле. С поникшей на грудь головой и упавшими на колени руками, он казалось своим неможенье присел отдохнуть на минуту, да так и застыл часами не меняя своей от спинялы позы. У дверей на груди порожних мешков сидели два солдата резервиста. Двери заперты, и в бараке стоят духота и полумрак. При звуке снарядов, выпущенных с пануса или с голиша, Газда Павля сглатывает слюну и старается определить на слух, куда он попадет. Он знает, что мост до впних пор заминирован, и теперь неотступно думает о том, можно ли точным попаданием взорвать снаряд. При каждой смене караула он сержант дает при нем инструкции заступающим на пост солдатам и заканчивает их неизменно одними словами: при любой попытке совершить диверсию на мосте или хотя бы малейшем подозрении на таковую заложник должен быть немедленно расстрелян. Господ Павли к ним привык. и слушает их с безразличием, как будто они его не касаются. Гораздо больше, чем эти слова, его тревожат снаряды и шрапнель, так близко рвущиеся от барака штуками земли и осколки гулко барабанят в его дощатые стены. Но самое мучительное для него — это нескончаемо длинное время и неотступные мысли. А они эти мысли постоянно возвращают Павла Ранковича к тому, что стряслось с ним самим, его домом и обширным хозяйством. И чем упорнее думает он, тем больше кажется ему, что всё это ужасный сон. Иначе как могло бы столько бед свалиться на него и всех его родных за какие-то несколько дней? Двух сыновей его, студентов, жандармы забрали в первый день войны. Жена осталась дома с дочерьми одна. Большая бачарня в Осойнице сгорела у него на глазах. Погорели, должно быть, и разбрелись покуда все его испольчики по окрестным сёлам. Разбросанный по всему уезду, безвозвратно пропали кредиты. Лавка его лучшая в городе, здесь, в двух шагах от него, стоит под замком и будет, конечно, разграблена или сгорит от шальной восторада. А сам он заложником сидит в этом темном бараке, отвечая головой своей за то, что от него ни сколько не зависит, за судьбу моста. Непривычно бурно раились мысли, беспорядочные, сумбурные, сталкивались и гасли. Какой отношение имеет он к мосту? Он, который всю свою жизнь занимался лишь своим делом и своей семьёй. Не он его минировал, не он обстреливает его сейчас. А даже бытность свою холостым приказчиком у него не было привычки, по примеру поруччих высших городских молодых парней, рассеживаться в воротах, коротая время за песнями и праздным зубоскальством. И весь его жизненный путь во всех подробностях давно уже было стёршихся в памяти, проходит у него перед глазами Четырнадцатилетним мальчонкой вспоминается ему: "Голодно мы в драных опанках, пришёл он сюда из Санчика. И из за харчи, да одну сменную платье и две пары опанок в год. Попал на служение газди Петру. Он нянчил детей, помогал в лавке, таскал воду с крёплы шидей. Спал в каморке под лестницей, узкой, тёмной, без окна, где нельзя было вытянуть ноги. Но это всё он вынес" И в 18 лет перешёл на жалование в лавку. А на его место был взят и санджика новый, деревенский мальчик. Тогда-то и познал он великий смысл экономии и целиком проникся жгучей и сладостной страстью к накопительствам. 5 лет он спал в клетушке за лавкой. За эти 5 лет ни раз не развёл огня и не лёг при свече. Было ему в 23 года, когда Газда Петарс самолично женило его на пригоже и состоятельной девушке из Чайницы. И она была из семьи торговцев. Встали они копить вдвоём. Пришла оккупация, оживилась торговля, увеличились заработки, а с ними и траты. Он использовал возможности новых заработков, а трат избегал. Так он и завёл свою лавку и начал наживаться. Всегд у это было не трудно. Многие тогда быстро обогатили и еще быстрее разорялись. Сохранить наше это было труднее всего, но он держался крепко за свое и каждый день прикладывал к тому, что уже было. А когда подошли новые времена, а с ними беспорядки и политика, он хотя и был уже в годах всеми силами старался в них разобраться, чтобы не поддаться им и приспособиться без урона и для чести и для состояния. Он стал помощником председателя городской управы, председателем церковной общины, председателем сербского опевческого общества Гармония, основным акционером сербского банка, членом административного совета земельного банка и умудрялся, не греша против совести, и уставы торговых хоридов лавировать в чудовищном награмождении с каждым днём растущих противоречий, умея при всех передрягах соблюсти свою выгоду, расположение властей и уважение народа. В глазах своих сограждан он был недостижимым идеалом светливой хватки, оборотистости и прозорливости. Так большую половину отпущенного ему века он наживался, копил, корпел и изворачивался, стараясь мухи не обидеть, никого не задеть и не смотреть по сторонам, и молчком продвигаться своей дорогой. И вот куда она его привела в барак под охрану двух солдат. к как какого-нибудь сорок пятого головореза, где он должен дожидаться, и когда подорванные снарядом или адским механизмом мост бросит его самого под штыки или пуля. Это к невольно приходится думать о том, и это особенно его утесзает, что напрасно все его лишение муки и не верен выбранный путь. И должно быть, правы его сыновья и прочие юнцы, говоря об бесполезности каких-либо расчётов и прикидок в наши дни. по крайней мере, тех, какими руководствовались до сих пор. Его во всяком случае расчёты, его прикидки оказались ошибочными и куцми. А вот так-то в жизни и выходят, рассуждал сам с собой Газда Павел. Вот так-то она и выходит: всё тебе велиты заставляют в работе копить, и церковь и власть, и собственный твой разум. И ты впрыгаешься послушно и тянешь и тянешь, живёшь как праведник, и вернее живёшь, а надрываешься Копишь, хлопочешь, в том и проводишь весь век. И вдруг во진 прекрасный день, всё становится с ног на голову. Приходят времена, когда здравомыслие поднимают на смех. Церковь закрывается и умолкает, а власть заменяется грубой силой. Честный тружники, кровавым потом добывавшие себе хлеб, разоряются, а лодыри и насильники богатеют. Никто не признает твоих стараний, и нет ни единой души, которая могла бы делом и советом помочь тебе сберечь добытую трудом и бережливостью. Может ли такое быть? Не уж то может. Снова и снова спрашивал себя Газда Павли, и, не находя ответа, возвращался опять к своей исходной мысли, а всеобщие погибели и крахи. И как бы не хотел он отвлечься мыслями на что-нибудь другое, никак это ему не удавалось. И он все думал и думал, неоступно думал об одном и том же. А время ползло убийственно медленно, и ему начинало казаться, что этот мост, по которому он тысячу раз проходил, ни разу хорошенько к нему не присмотревшись, всей своей тяжестью давит на его груз, как непостижимая раковая тайна в кошмарном болезненном сне, чудовищном сне без пробуждения. И он, не поднимая головы, не разгибая плеч, сидел, согнувшисься под этим тяжким временем. чувствуя, как под твёрдой и накрахмаленной рубашкой с манжетами и воротником из каждой поры его кожи проступает холодный пот. Из-под фesки подстикал ручьями. Он его не утирал, предоставляя ему тяжёлыми каплями падать на пол, словно это вытекала из него сама жизнь. Двое солдат караульных из немолодых венгерских крестьян молча ели хлеб, и щедро подперчённое сало. с медлительной степенностью, точно на пашне, совершали они свой трапезу с складным пирочинным ножом, отрезая ломть хлеба или шматок сала. Потом отхлебнули на запивку по глотку вина из жестяной баклажки и закурили свои короткие трубки. Один попыхивая проговорил: "В жизни не видывал, чтобы кто-нибудь сеток потел". После чего оба в молчании продолжали курить. Но ни один только газ до Павла, теряя всё в мурке кошмарного сна без пробуждения, исходил кровавым потом. На маленьком клочке земли, между Дриной и сухопутной границей, а в городе, посёлом, дорогой мы, лесам все дни многие в пот и лица сеяли смерть и принимали её всеми средствами, пытаясь в то же время от неё оборониться и уйти. Необъяснимая человеческая игра, именуемая войной, приобретала всё больший размах. распространялась и вовлекала в свой оборот всё живое и неживое. Не вдали от вышеупомянутого общинного барака тем утром расположился необычный отряд. На людях была белая форма и белые тропические шлемы. Это был так называемый скадарский отряд немецкой армии. Перед войной он в составе международных войск был направлен в Скадар с целью поддержания порядка и спокойствия. По объявлении войны отряд получил приказ покинуть Скадар и отправиться в распоряжение командования ближайших соединений на границе Сербии. Он прибыл туда ночью и отдыхал теперь в ложбине между площадью и торговыми рядами. И здесь в заветре дожидался приказа к выступлению. Отряд насчитывал около ста двадцати человек. Капитан рыжий дородный человек, изнемогающий от жары, как раз сейчас отчитывал жандармского сержанта Данила Репци. И осыпал его бранью, как это только офицерские чины немецкой армии и могут делать. Громко голоса, бесцеремонно и педантично. Они умирают жажды, лишены самого необходимого. Возмущался капитан. А лавки набитые должны быть всякой всячиной. Стоят вокруг закрытыми, несмотря на приказ производить бесперебойную торговлю. Вы для чего тут поставлены? Жандармы вы или куклы? Мы ешь то же, подыхать здесь со своими людьми, или может быть взламывать двери, как налетчику? Немедленно разыскать владельцев и обеспечить нас необходимыми продуктами и надлежащим питьём. Немедленно. Понятно вам, немедленно. Сквозь что-то выкриком кровь всё сильнее приливала к его лицу. В белой униформе, с нагло бриттой, красный как мак головой, капитан пылал словно факел от неукротимой ярости и гнева. Сержант Трепат, съёжившись, хлопал глазами и бубнил: "Так точно, господин капитан, будет исполнено, так точно будет исполнено". Из места в карьер, из каталептического отсыпения, впадая в судорожную поспешность, он повернулся и ринулся к сарковым рядам. Казалось, близкое соприкосновение с кипящим гневом капитана воспламенило и самовольца сержанта, и он пустился бежать, изрыгая проклятия, брани и угрозы. Первым живым существом, попавшимся на пути этой безумной гонки, был Али Хаджа. Он как раз спустился вниз, проведать лавку, завидев своего доброго знакомого господина Вахмистра Репца, летевшего ему навстречу с неузнаваемым искаженным лицом. Хаджа поначалу даже усомнился, что этот потерявший голову безумец действительно есть тот самый господин Вахмистер, ежедневно из года в год с учитивым и городом достоинством проходивший мимо его лавки. Угрюмый кослевый Репц уставился на хаджу совершенно не своим взглядом. ничего не видящим и ничего не различающим, кроме собственного своего панического страха. И как бы заражённый примером негодующего немецкого капитана, разразился криками и бранью. Повесить вас всех к чёрту, гром вас разрази. Не вам, что ли, было приказано держать лавки открытыми, а я тут должен из-за вас. И прежде чем мостолбеневший хаджа смог выговорить слово, закатило ему такое пощёчину, что челма у несчастного переехала с правого уха на левое. Сержант всё в том же невменяемом состоянии понёсся дальше, открывать другие лавки. А Хаджа, выговорив на прежнее место челму, откинул прилавок и сел, не в состоянии прийти в себя от изумления. Возле лавки столпились странно вид двояки в белых, сродным невиданных мундирах. Всё это было похоже на сон. Но после того, как с неба на людей ни с того, ни с сего стали сыпаться затрещины, Хаджа ничему уже не удивлялся. Так в страданиях и насилии всякого рода, под периодически обстрел моста и пальбу с окрестных гор, прошел в ожидании еще более жестоких испытаний целый месяц. Большая часть населения в первые же дни войны покинула город, оказавшийся между двух огней, а в конце сентября город был эвакуирован полностью. Последние должностные лица выехали ночью через мост, так как железнодорожная линия была перерезана. За ними следом с правого берега Дрины постепенно отступили и войска. В городе некоторое время, помимо незначительной охраны, оставался малочисленный отряд сапёров и рассредоточенные жандармские пикеты, пока наконец очередь не дошла и до них. Мост, как обречённый, но пока ещё не тронутый и целый, стоял между двумя вожджебными мирами.